Глава 13. Шаги за дверью. О том, что в город вошёл рецини, Кирине узнала не сразу. Их богатый дом находился в тихой части города, ворота охраняли два наёмника, и крики, доносившиеся с окраин, она отнесла к обычным народным волнениям. У генерала Хастига сильной армии. Он годами может держать Ашаду и не бросит горожан на растерзание жадным до чужого добра южанам во главе с Рецинием. Но горничная, отправленная за продуктами, не вернулась к обеду. Кириния заподозрила неладное и велела наёмникам запереть ворота, а Шама принялась ходить из угла в угол, не в силах поверить в происходящее. Они с Ремом много раз проговаривали, что надлежит делать, если вдруг сменится власть. собирать необходимое, деньги, золото, серебро и бежать из города. Если покинуть столицу будет невозможно, запереться в бедном доме, заранее арендованном на окраине, именно на такой случай. Ожидая мужа и собрав вещи у выхода, Кирина слонялась по дому, садилась на мраморные ступени и плакала, поглаживая золочёную лестницу. Бродила по гостинной, прижималась к картинам щекой, прощаясь с ними. Перебирала роскошные наряды в шкафах, а потом осела за штолл, оронив голову на скрещенные руки и расплакалась. Слёзы лились нескончаемым потоком, жалость к себе, к потерянной жизни набирала обороты, и Кириния в голос рыдая не услышала скрипа двери. Вздрогнула только когда прохладные ладони коснулись шеи. Ты всё сделала, умничка, проговорил Рэм. Хватай вещи и бежим. И мне нечто ближе к центру уже грабят. Рейс бросил на пол камзол, принялся надевать форму дворецкого. Кирине уже была переодетой. Живой, слава Пресвятой Матери, всхлипывая бормотал она. Только супруги собрались уходить, сложив драгоценности в холщовые мешки, как в ворота постучали, изычный голос прокричал: "Именем императора откройте!" Переглянувшись, супруги рванули через замаскированный в стене черный ход в каминаломне. Лес заканчивался в развалиной хижине в трущобах. Захлопнув деревянный люк, Рэм руками засыпал его, неподалёку прикопал мешок с золотом и бриллиантами. Кирене сняла перстни и сунула мужу в карман. На улице кричали женщины, доносились зычные команды интервентов, и страшно было посмотреть, почему так истошно кричат и зовут на помощь. Переложив в столовое серебро и прочее барахло в корзину с хлебом и зеленью, Рэм сжал руку Киринии и кивнул на покосившийся деревянный дом, проглядывающий в щели червотатой стены. Вот наше убежище. Надо как-то туда пройти. Кириния набралась смелости, выглянула в щель и тут же отпрянула. Один воин в латном доспехе держал девушку, свидя ее руки за спиной, а второй вырывал из ушей сережки. Пронзительный крик ввентился в уши. Идем. Скоро здесь появятся преследователи. Рэм кивнул на пришибенный люк. Мы похожи на слуг, нас не тронут. Ох, пресвятая мать, я упаду в обморок. Впервые в жизни Рэм встряхнул ее за плечи, а шепчик упал. Жить хочешь? Она кивнула. Тогда идем. Солдаты грабители выгнали жителей из домов, а сами орудовали в жилищах. На Киринию и Рема никто не обратил внимания. Они пересекли улицу и уже возле хижины, которая должна стать их домом, Рем поскользнулся на помоих и растянулся в выроне в корзину, откуда со звоном рассыпалось столовое серебро. Это сразу же заметил стоящий неподалеку Южанин. Кириния, шокраху схватила булку хлеба, попятилась от наступающего мародера. Ай, молодцы, не растерялись. Шербату улыбался смуглый боец. Никак хозяйские дома обчистили. На его голос из хижины, где они собирались прятаться, выбежал второй солдат, спикировал на серебро и Рем, стиснув руку Кирине, затащил ее в дом. В окно они смотрели, как эти двое дерутся с парой других мародеров за привалившее добро, втаптывая в грязь хлеб и свежую зелень. Спаслись, прошептала Кирине и обняла Рема, хотя он и был весь перепачкан помойми. Всю ночь продолжались грабежи. В хижину заходили дважды, но слава при святой Матери не тронули. Через день, когда произвол прекратился усилиями стражи, Кириния и Рэмпы пытались покинуть столицу, но никого не впускали и не выпускали из города, и им пришлось вернуться. Еще через день установили комендантский час после восьми вечера. Всех встреченных на улице убивали, будь то женщина или ребенок. Воцарилась зловещая тишина и темнота. Не горели газовые фонари, в домах не зажигали свет, чтобы не накликать беды. Топить печь было нечем, и Кирения с Реммом накрывались одеялом, обнимались и затихали, тревожно вслушиваясь в ночные шорохи. Замирали от цоката копыт по мостовой. Город затаился, как зализавший раны зверь. Тишина стояла такая, что крики тех, за кем приходили ночами, разносились далеко по городу. Пять дней супруги не выходили из дома. Благо пошел дождь и удалось собрать немного воды, но голод выгнал Киринию на базар. Мешок с золотом и деньгами, закопанный в развалинах, она не нашла. Кто-то его откопал. А на двадцать восемь медиков, которых прежде хватило бы на большой кусок мяса, теперь удалось купить лишь черствый хлеб и немного молока. Рем сидел дома. Появляться на людях ему было рискованно. Толкейш на рынке Кирине слушала сплетни и выяснила, что начались гонения на тех, кто был близок к Маджура. Поскольку голодный обнищавший люд подался в леса вслед за опальным генералом Хастигом, чтобы грабить повозки с провиантом, идущие с юга, и хоть так кормить свои семьи, никовы из столицы по-прежнему не выпускали. Начался голод, но никто ещё не умирал, просто у людей ввалились глаза, движения стали ленивыми и плавными. Настало время Когда золото меняли на хлеб, то и ночью дождь целил как из ведра, потоки воды с грохотом обрушивались с крыш на брусчатку, ветер развевая, бился в окна, и Кириллия едва успевала вытирать с подоконника затекающую с улицы воду. Потому никто не услышал повозку и затихший у двери цокот копыт. А помнились только, когда дверь распахнулась и в комнату ворвались двое стражников. Кирине метнуло шитокна в глубь комнаты. Рэм вскочил, преграждая им путь, одной рукой выхватил нож, второй взял кочергу. Кивнул жене на проход в спальню, откуда окна выли во двор. Беги, я их задержу. Кирине хотелось броситься на стражников, выцера по тем глазам, но здравый смысл толкнул в спину. Она рванула в тёмную комнату, распахнула ставни и спрыгнула во двор, оставляя своего любимого Рэмушку, закрывшивое её собой. Крики и лязг металла утонули в реве урагана. Стоять! Донеслось в спину, но Кири не летела в ночь, не разбирая дороги. Падала, поднимала себе жало, а по щекам текли слезы, смешиваясь с дождем. Промокнув до нитки, она забилась в чей-то сарай с дровами и просидела там до утра. На рассвете точно так же дварами отправилась в не очень приличное место, где можно было пересидеть беду.